Радуясь такому поручению, капрал отдал честь и побежал вниз по холму к разрушенным, дымящимся улицам. Иван повернулся и еще раз посмотрел на реку. Солнце уже сходило, окрасив небо в золотистые и розовые тона. Катерина. Даже теперь, когда на его плечах лежит огромная ответственность за оборону города, Он не мог о ней не думать. От нее веяло такой уверенностью и спокойствием, что это сначала заинтересовало его, а потом стало жизненно ему необходимым. В ее обществе он находил успокоение. Она не болтала и не хихикала, как другие девицы. В ней чувствовалась интеллигентность, и майор впервые в жизни все чаще и чаще стал подумывать о женитьбе. Зларин, напряг зрение и все его мысли о любви пропали. У восточной оконечности острова посреди Савы появились австрийские мониторы. "Занять боевые позиции", крикнул он своим в конец измотанным солдатам. "Приготовиться к бою!" Весь август и сентябрь Продолжались яростные атаки австрийцев, и все это время майор Зларин со своими людьми сдерживал натиск противника. Известия о том, что происходит во всей Сербии, были редкими и краткими. Только в начале октября пришло письмо от Алексея. Катерина дрожащими пальцами вскрыла перепачканный конверт. Письмо было датировано... 17 сентября, значит, по крайней мере, в это время Алексей был еще жив, и Зита вздохнула с облегчением. — Моя дорогая, надеюсь, ты, Екатерина, сейчас в безопасности в нише. Один из моих людей был откомандирован в распоряжение Зларина, и я попросил передать это письмо майору в надежде, что тот пошлет его тебе, вестовым. Первые дни здесь были самыми тяжелыми. Австрийцы форсировали Дрину и захватили Шабац после ужасного кровопролитного сражения. Теперь все понимают, что нам противостоит гораздо более серьезный противник, чем турки. Австрийская артиллерия самая мощная в мире, и наши пушки во всем уступают их орудиям. Однако мы продолжаем сражаться, и в конце августа предприняли контрудар, перешли в атаку и отбросили противника за дрину. Скоро нам на помощь придут союзники, и тогда с австрийцами будет покончено. А теперь о личном. Думаю, ты будешь удивлена. Узнав о том, что Макс, Карагеоргиевич тоже сражался под шабацем и действовал очень умело и храбро. Он проявил в боях незаурядное упорство и решительность, чего ему явно не хватало в мирной жизни. Общими усилиями мы дали отпор австрийцам, и вот тогда он сказал мне такую вещь, которая, думаю, удивит тебя не меньше, чем меня. «Он хочет жениться на Катерине». Зита читала письмо вслух, и в этом месте Катерина громко вскрикнула от удивления, так что мать запнулась и испуганно посмотрела на нее. — Он вовсе не хочет на мне жениться. Это просто глупая шутка Макса. — И что ему ответил отец? — Он, конечно, решил, что все это несерьезно. Зита продолжала чтение письма, написанного в явной спешке. Макс говорит, что хорошо обдумал свое решение. По-видимому, он хотел поговорить с Катериной перед отъездом на фронт, чтобы открыть ей свои чувства, однако понял, что следует сначала попросить у меня разрешение, что и сделал сейчас. Правда, они двоюродные родственники, а ты знаешь мое отношение к подобным бракам. Когда Наталья пожелала выйти замуж за Александра, я был против. Но, как ты, вероятно, догадываешься, я глубоко сожалею о принятом решении в отношении Натальи и не хочу повторять свою ошибку. Хотя Макс и Карл Георгиевич, ему не свойственные отрицательные черты характера, типичные для представителей этого семейства. Он не склонен к необдуманным поступкам и вспыльчивости. Мир, в котором мы живем, теперь быстро меняется, и я думаю, Нам будет спокойнее, если Катерина выйдет замуж за кого-нибудь из нашего семейства, тем более за человека, чья храбрость не вызывает и тени сомнения. Поскольку до Натальи, теперь так же далеко, как до Луны, брак Катерины с Максом будет мне утешением, как полагаю, и тебе. Их дети будут славянами, а не полуангличанами». И когда кончится война, они вырастут, я надеюсь, в объединенном королевстве всех южных славян. У детей Натальи не будет такого шанса. Брак Катерины с Максом доставит мне большую радость. И уверен, это в ее интересах. Возможно, к Рождеству война кончится, и мы снова будем вместе. Молю Бога об этом. Мой привет тебе, дорогая, и Катерине. Алексей. Зита опустила письмо на колени и встретилась глазами с дочерью. «Ты ведь так не думаешь, мама?» — воскликнула Катерина, задыхаясь от мучительной боли. «Ты не считаешь, что мне следует выйти за Макса? Это безумная мысль!» Папа писал это письмо, не взвесив все обстоятельства. Он несколько недель воевал с австрийцами и, естественно, гордится тем, как Макс себя вел в бою. Все наши этим гордятся, и я тоже, но это не значит, что я хочу за него замуж, и папа не прав, полагая, что мне следует выйти за Макса. — Мне кажется, с твоей стороны будет разумно не спешить с решением, Катерина, — медленно произнесла Зита. Очевидно, Макс очень любит тебя. Он никогда не проявлял ни малейших признаков любви ко мне. В Катерине нарастало беспокойство, что мать может поддержать отца. Я даже толком никогда с ним не беседовала. Его присутствие всегда меня раздражало. Как я могу выйти замуж за человека, с которым всегда чувствую себя неловко? Ты... «Не обязана за него выходить», — сказала Зита. «Однако очень жаль, что ты испытываешь к нему такую неприязнь. Во многих отношениях твой брак с Максом был бы идеальным, и его бабушка была бы необычайно довольна». «Я не хочу выходить замуж ради удовольствия двоюродной бабушки», — сказала Катерина, испытывая облегчение от того, что мать в какой-то степени с ней согласилась, и потому в ее голосе промелькнула радость. Зита это уловила. Ее губы дрогнули в улыбке. — Думаю, даже отец не захотел бы этого, — ответила она в том дочери. — Мы еще вернемся к этому позднее. Ты мне так и не рассказала о том, правда ли, что английские и шотландские медсестры прибыли к нам и развернули медпункты и полевые госпитали. Катерина кивнула, радуясь, что разговор перешел на другую тему.